Канун сражения Глава одиннадцатая Последовавшие за этим месяцы вспоминаются мне как долгое ученичество. Моя новая семья взялась за меня, чтобы подготовить к решающей битве за Элизабет. В том, что она вернется, никто не сомневался. Женщина, ведущая себя так, как она, не отрезала путей к возвращению. Казалось бы, в какой еще помощи нуждался этот сорокалетний теленок? Неужто он был не способен самостоятельно разобраться в своих переживаниях? Да, так думают те, кто хоронится от большой любви, кто не знает и никогда не узнает, как она с первой секунды меняет вас, превращая в беспомощное дитя. Энн, Клара и Габриэль одиннадцатый, ничего не желали пускать на самотек. Шаг за шагом они осачивали мои слабости и пытались закалить мою душу. Может, как-нибудь выберешь время и возложишь на их могилы цветы? Без этих трех стариков, взявшихся за мое воспитание, я не мог бы предпринять опасного путешествия, которым является большая любовь, а, следовательно, на свет Не появился бы и ты.